Какой-то, открыл вчера бутылку пива, а там приз. Ух ты! Микрофон, да! Ого. Открыл второй, там телевизор, понимаешь? О, Три да. открыл, поездка в горе. Почему возраст-то заново за? Так я ж выпить хотел. За Ты помнишь, скачки вышла замуж за негра? Еще бы! Так вот они уже развелись. Ой, из-за чего? Они так и не могли решить, какого цвета должен быть будущий ребенок. Годик! залезли в сеть. Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Звон Сопелявых в сети Интернет по адресу radio show.ru. Show Аптека города Урупинская предлагает широкий выбор эффективных лекарственных средств падучий вставучий от рехучей и идучий дальше <свят> вы не поверите но в эфире снова рубрика это интересно знаете ли вы уважаемые любители этого интересного что болезнь это состояние организма когда не хочется есть даже то что запретил доктор Танцуй, сделаешь, танцуй, Прыгай! Потрясающе! Девушка, вы выглядите потрясающе! Я бы даже сказал, подпрыгивайся!